Глава тринадцатая. А что я делаю? Вдруг понимаю, что я стою посреди комнаты с расставленными руками и на носочках. Я так сильно сосредоточилась, что начала танцевать. Вот дела. Но зато чернушка приняла свой нормальный маленький размер. А от головокружения и следа не осталось. У меня получилось. Это какой-то традиционный ритуал из твоей родной местности? Силана выглядит озадаченной. Не сказать, что прям традиционный, но почти. Это танец, и удивительным образом он мне помогает сосредотачиваться. Может быть. Я слышала, что маги чем только не занимаются перед экзаменами, чтобы повысить концентрацию, окончательно принимает объяснение подруга. Странновато выглядело но очень красиво. Спасибо. Я, в общем, почему пришла-то? Пошли погуляем, пока есть возможность и погода хорошая. Мы почти не бываем на улице. Подумав, я соглашаюсь. Мы просто бродим по территории и болтаем, заодно изучая корпусы. Тут есть аллейки, есть корпус для преподавателей, отдельное здание с кухней. В конце аллеи замечают такера, идущего вместе с новой преподавательницей. Судя по оживлённому разговору, им весело. Наверное, он вызвался показать академию. Я не хочу сталкиваться с ними. Одного раза хватило так что увожу Силану посмотреть на доску объявлений, так удачно стоящую рядом. Пристально изучаю объявления о дополнительных кружках, о работе для выпускников, будто мне действительно это интересно. Ты не против сходить вечером в город? Мне нужно... Я слышу воркующий голос нового артефактора и понимаю, что раздражает она меня так же, как и старая. Нет, Нейру я побаивалась, а подруга Такера не пугает. Я бы даже восхищалась ей, если бы не замечала, как явно она флиртует. Парочка проходит, а я укрепляюсь в мысли, что надо найти артефакты выяснить, наконец, кто мой истинный. А ещё неплохо бы узнать, откуда он взялся, учитывая, что никого я не целовала. Тогда мне будет проще разобраться в собственных чувствах. На глаза, кстати, попадается объявление от лавки с артефактами. «У нас есть всё, адептам скидки». Отрываю бумажку с адресом и кладу в карман. С этого могу начать. Спросить у них про артефакт поиска истинных. Только останется всего лишь найти способ попасть в город. Силана, не знаешь, как можно попасть в Хэмланд? Атептам же запрещено туда ходить. Она округляет глаза. После того, как кто-то взорвал портал, а пятеро потерялись. Чёрт, то есть горгулья задница? Поправляю себя я. «Нет, способы есть, да и старшекурсникам за отличную учёбу дают пропуск. Но зачем тебе туда?» «Надо кое-что купить», — туманно отвечаю я. Мы движемся по аллее дальше. «Платье на бал? Я о тебе не подумала. Мне-то от старшей сестры достанется», — поясняет Силана. «Денег на платье у меня пока что всё равно нет, так что об этом я не думала. Но не тороплюсь разубеждать Силану и задумываюсь». Может, у какого-то дракона в Академии есть артефакты, он его одолжит? Представляю эту картину, как буду просить незнакомого дракона поискать моего суженого. Так себе идея. Учитывая, что из драконов я знаю только Роя и Такера. Точно. Дерио. Я останавливаюсь посреди аллейки. Вот кто должен знать. Этому мажору закон не писан, у него точно есть пропуск. А если нет, то найдет, он мой должник. Полчаса мы тратим на то, чтобы найти Деррио. Возникает впечатление, что уже Пол Академии знает, что мы его ищем, а он всё никак нам не попадается. В итоге всё же Деррио находится в столовой и внимательно выслушивает мою просьбу. «Ты же знаешь, что это запрещено?» спрашивает он, внимательно глядя в глаза. «Да, но нам нужно кое-что купить в городе», отвечает за меня Селана. «Если вас найдут, я тут ни при чём. Пропуск я потерял и вообще-то не мой. Деррио протягивает мне квадратный листок, в центре которого стоит восковая печать и больше ничего. «Спасибо!» Улыбаюсь я парню и быстро прячу пропуск в карман. «Если возьмётесь за руки, пропустят двоих», — подсказывает Деррио. Дело остаётся за малым. По наводке парня мы находим портал в небольшом зале на первом этаже за железной дверью. Если не знаешь, то и не попадёшь туда. Мы убеждаемся, что рядом никого нет, И я прошу Селану постоять на стороже. «Я думала, что пойду с тобой», — немного расстраивается она. «Но тогда мы рискуем больше». Закусываю губу, думая, рассказать ли Селане об истинной моей цели. Тогда и про метку придётся объяснить. Но принять решение не успеваю. В тишине зала слышится скрип, открываемой железной двери.